Именно тогда король Фридрих Вильгельм IV заявил, что никакой силе в мире не удастся превратить естественные отношения между князем и народом в условные, конституционные, и никогда я не допущу, чтобы между нашим создателем на небе и этой землею встал исписанный лист бумаги». Выступивший в прениях молодой Бисмарк в резких выражениях обрушился на оппозицию «в защиту прав короля». В марте 1848 года вслед за революцией во Франции вспыхнула революция и в Германии. Бисмарк реагировал на нее как человек, инстинктивно хватающийся за оружие, когда видит, что ему угрожает опасность. Он бросается в Берлин, чтобы побудить испугавшегося короля к активным действиям. Потерпев неудачу, он становится более роялистым, чем сам король. Он связывается с принцем прусским Вильгельмом, прозванным «картечный принц», и побуждает его к активным действиям в защиту растерявшейся королевской власти. Лично или через посредство доверенных лиц он связывается с некоторыми представителями генералитета прусской армии, пытается и их убедить в том, что войска должны выступить в защиту королевской власти. Но неудачно. До этого он пытался поднять в своей округе крестьянскую вандею, но это окончилось неудачей. В этот период ультра настроения Бисмарка настолько сильны, что даже король, опасаясь скомпрометировать себя, вынужден избегать встреч с ним. Приглядываясь к ходу событий, Бисмарк вскоре мог убедиться, что его мечты об укреплении дворянского землевладения в монархии, об укреплении монархии в Пруссии и об укреплении Пруссии в Германии имеют все же значительные шансы быть осуществленными. Либеральные буржуазии, собравшиеся в национальном собрании в церкви святого Павла во Франкфурте-на-Майне, Перепуганная первыми самостоятельными выступлениями рабочего класса, оказалась неспособной к революционному действию. История прусской, как и вообще немецкой буржуазии с марта по декабрь, писал тогда Маркс в Новой Рейнской газете, доказывает, что в Германии чисто буржуазная революции и создание буржуазной власти в форме конституционной монархии невозможны, что возможно только либо феодально-абсолютистская контрреволюция, либо социально-республиканская революция. Маркс и Энгельс, сочинение, том 7, страница, 72. Первая победила, вторая потерпела поражение. Это в большой мере определило будущие пути воссоединения Германии. Уже в период революции 1848 года у Бисмарка в полной мере обнаружились черты, которые в последующем оказались столь характерными для его деятельности. Уверенность в своих силах, презрение к парламентской болтовне, Умение довольно точно оценить силы противников. В ответ на шумную обструкцию, устроенную оппозицией во время его первого выступления в Соединенном Лантаге, он спокойно бросил в лицо своим врагам уничтожающую реплику. «В нечленораздельных звуках я не вижу аргументов». Несколько позднее, глядя на то, как легко трусливая либеральная буржуазия стала сдавать свои позиции перед наступающей реакцией, Бисмарк высказал сожаление, что правительство не смогло в полной мере проявить свою силу и, таким образом, еще более укрепить свое положение. Насколько иначе, — писал он в письме к жене, — сложилось бы политическое положение правительства, если бы дело дошло хотя бы до маленькой стычки, и Берлин был бы взят не на основе капитуляции, а сбоя. Уже в ту пору главным аргументом для него была сила, в ней он видел Альфу и Омегу всякого политического и дипломатического успеха. Несколько позднее он заявлял: «Германский вопрос не может быть разрешен в парламентах, а только дипломатией и на поле битвы. И все, что мы до сих пор болтаем и решаем, стоит не намного больше лунных мечтаний сентиментального юноши».